Новое время Медиахолдинг Завтра. Программа Аналитика. Расследования скандалы. Мы стали обладателями эксклюзивного материала, посвященного спецоперации по освобождению великой княжны Екатерины из рук террористической группировки. Материал снят с камер наблюдения, поэтому картинка иногда далека от совершенства, но мы все же решили вам показать смонтированный материал из-за его уникальности. Предупреждаем, материал содержит кадры насилия, так что не рекомендуется смотреть его людям со слабой психикой и детям. Вот на этих кадрах вы видите, как некто в сером камуфляже заходит внутрь дома, где держат княжну, и скрывается бывший великий князь Михаил, находившийся во всеимперском розыске. На неизвестного надевают кандалы и уводят в одну из комнат. Что там происходит, мы, к сожалению, не можем видеть из-за отсутствия камер. Но уже через несколько минут туда заходят люди, среди которых можно узнать Михаила. Вот он выходит. Далее монтажная вырезка, потому что ничего не происходит. И вот, смотрите, в комнату заходит боевик и сразу же падает. Потом на пороге появляется наш герой и словно размывается так быстро он двигается. Из-за помех в системе мы, к сожалению, не могли видеть, что произошло на лестнице, но вот на этот кадр я хочу обратить ваше внимание. Это человек в сверхтяжёлой броне типа Заслон. Как хорошо видно на снимке, забрало шлема опущено, но поза, в которой лежит человек, совершенно однозначно говорит о том, что он мертв. Совершенно непонятно, что могло убить бойца в броне такого класса, причем не повреждая ее. И вот еще одна запись. Практически лежа на куче трупов Неизвестный стреляет в комнату, в которой, по всей видимости, находились враги, и, судя по тому, что он заходит туда и снова выходит, во всяком случае, живых там не осталось. Кадры съемки мы просили прокомментировать известного специалиста в области новейших военных разработок Виктора Анисова. Виктор, что вы думаете по поводу этого видео? Совершенно точно, что в данном случае мы имеем дело со съемкой действий боевого робота нового поколения. Человеческое тело не способно двигаться быстрее определенной скорости, просто порвутся сухожилия и мышцы. И еще хочу обратить ваше внимание вот на этот кадр. Как вы можете видеть, в караульном помещении два тела, причем буквально разорванные. Это как раз говорит в пользу робота. Ни какому человеку, в том числе и животному, не под силу вырвать кусок плоти вместе с пластинами бронезащиты. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на кадры мертвого боевика в бронескафандре Заслон. Похоже, что здесь не обошлось без применения психотропного оружия, наличие которого наши спецслужбы отрицают иначе невозможно объяснить смерть боевика в неповрежденном бронескафандре. Виктор, а что вы скажете по поводу вот этих кадров? Здесь можно видеть, что освободитель великой княжны, совершенно не напрягаясь, несёт ее к транспорту, а рядом двигается нечто похожее на огромную рысь. Роботы часто делаются в паре таким образом, что они взаимно дополняют друг друга видите, по шкуре меньшего робота плывут пятна. Так работает адаптивный камуфляж. Сейчас мне лично непонятно, зачем нужно было так точно имитировать внешность зверя к тому же неизвестной науке породы. Но я уверен, что это именно пара боевых роботов. Подобные устройства производит НИИ спецтехники Министерства обороны и несколько подобных учреждений в непрофильных министерствах. Так, например, известный непошитый в серию комплекс «Волшебник», комплектовавшийся целыми восемью многофункциональными роботами, и комплекс огневой поддержки пехоты Краб, довольно успешно использовавшийся в ряде локальных конфликтов. Какие интересные названия. Да, название подобным боевым устройствам дает специальный отдел Причем подбираются они таким образом, чтобы максимально затруднить опознавание изделий вражеской разведкой в процессе разработки и выпуска. А как вы оцениваете перспективы противостояния подобных боевых систем роботам Демсоюза? Пока рано говорить об эффективности при широком применении, но совершенно ясно, что подобные роботы будут незаменимы в случае проведения локальных операций. Как показывает данная съемка, среди аналитиков совершенно напрасно утвердилось мнение, что Россия отстает от стран Демсоюза в разработке роботов нового поколения. Совершенно очевидно, что видя успехи такой техники на поле боя, ВПК России быстро наверстал упущенное и даже продвинулся вперед. Спасибо, Виктор, за участие в нашей программе. С вами были аналитика расследования скандалы и я ведущая Анна Косина. Далее в эфире нашим гостем будет крупнейший виртуальный блогер России Семен Прожевальский, который расскажет о своем путешествии в Катманду. Заботы протокольного отдела на какое-то время поглотили Алексея целиком. Екатерини его не пускали, ссылаясь на запрет медиков, и он волей-неволей был вынужден целиком погрузиться в работу. Два мальчика из Мида оказались двумя матерыми дипломатами, не один десяток лет посвятившими себя этой весьма сложной профессии, крепкие, подтянутые, с холодным блеском в глазах и неизменной вежливой улыбкой, временами похожие на улыбку палача. Они мгновенно разобрали весь накопленный белым багаж знаний и забросали его таким количеством вопросов, на которые он не знал ответов, что иногда Алексей злился на себя и на свою, как ему казалось, непроходимую тупость. Заметивший это один из дипломатов, улучив время, когда они оказались одни, вежливо попенял Алексею за самоедство и предложил представить ситуацию противоположную. Когда дипломатам нужно было учиться искусству спецопераций. Поймите, Алексей, никто не вправе требовать от человека не то, что гениальности, а даже средних способностей во всех сферах. Что-то мы делаем лучше, что-то хуже. Главное делать все старательно и аккуратно, и тогда, даже если ничего не выйдет, вы сможете уверенно сказать, что сделали все, что могли. А это самое главное. И Если бы все в этом мире делалось старательно и аккуратно, мы бы давно освоили всю галактику. Через неделю наступил новый 2159 год. По вполне понятным причинам торжества были довольно скромными, но традиционный бал в Большом Кремлевском дворце решили не отменять, тем более что праздник был в том числе и официальной частью празднования дня рождения великой княжны. Как сотрудник протокольного отдела канцелярии Александра IV, Алексей получил пропуск и в назначенное время уже выходил из служебного кондора у подъезда дворца. Малыш, сверкая над райным до дослепительного блеска гербом на ошейнике, трусил рядом, вызывая справедливое изумление у спешащих на праздник господ. Сдержанно улыбаясь, охрана проверив документы и просветив сканером коробку, которую нес Алексей, пропустила их внутрь. Неотягощённый теплой одеждой, Алексей прошел мимо гардеробной и сразу поднялся в Георгиевский зал, где уже шумела приглашенная на бал публика. Совершенно неожиданно для Алексея, в зале было немало знакомых ему людей. Сначала в сопровождении хоть и немолодой, но красивой и изящной дамы подошел генерал Санин и представив даму как свою жену, сдержанно поблагодарил за взятый на шпагу приз, который по его словам помог осуществиться очень важной для его близкого друга сделке. Алексей сразу понял, что речь идет об обмене Ханта на резидента внешней разведки. Мой долг перед вашими ребятами и перед вами все равно выше. Я ведь делал свою работу, а вы, спасая меня, вышли за рамки допустимого. Ты это брось, Санин нахмурился. Помогать своим и закапывать чужих это и есть наша работа, он оглянулся. О, смотри, архангел-хранитель собственной персоной являющийся с некоторых пор главой службы охраны генерал Курбатов подошел, звеня многочисленными орденами. Алексей первый раз видел Шерхана при полном параде и был немного шокирован количеством регалий генерала. "Знатный иконостас", санин улыбнулся, не скромничай!» – "Отрезал Курбатов. Привет, Алексей". Он пожал руку белому и Санину. И если все твои наширить на пиджак, боюсь, часть придется крепить на спину, проворчал он. Ну, рассказывай, как ты этого, хм. Он бросил взгляд на супругу Санина. Подполковника недоделанного не пристрелил на месте. Да на месте не понять было, Алексей пожал плечами. Кто там его знает? Может, просто в ситуации не разобрался. Если бы тогда я знал, что это он командовал охраной княжны, Ну, возможно, так спокойно эта встреча не закончилась бы. Что с ним, кстати? Уволили? Уволили, злорадно подтвердил Шерхан. «Еще и представление в прокуратуру сделали. Пусть теперь им контрразведка занимается. Кстати, хотел сказать тебе спасибо, что спас мои седины от позора, второй раз, между прочим. Думаю, это преувеличение. Товарищи, я удаляюсь. Санин посмотрел куда-то за спину Алексея, в нашу сторону плывет акула-пиран, а в заповеднике охота запрещена. Курбатов оглянулся. О, я тоже. Он хлопнул по плечу Алексея своей широкой лапой. Будет время свистни, посидим, поболтаем за рюмкой чая. Не растерявшие на кабинетной работе практических навыков генералы профессионально растворились в пространстве. Оставив Алексея на директории, двигающейся к нему словно торпеда в сопровождении нескольких летающих камер Светланы Ишкуватовой. В легком темно синем облегающем платье с пояском, выгодно подчёркивающим ее стройную фигуру и в туфлях на высоком каблуке, она скорее напоминала жену крупного промышленника. А сейчас мы подходим к настоящему герою последних дней Леб капитану Алексею белому. Именно он вошел в логово террористов и освободил из лап наглых бандитов покусившихся на всеобщую любимицу, великую княжну Екатерину. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Света. Алексей приветливо улыбнулся. Я рад тебя видеть. Светлана сделала какой-то знак, и осветители камер погасли. Здравствуй, Алёша, она подставила губы для поцелуя. Не возражаешь против интервью? Есть выбор, Белый усмехнулся. Выбор всегда есть. Светлана грустно улыбнулась. Вокруг тебя теперь такие заборы, даже с моими связями близко не подойти. Света, ты хороший человек и честный журналист, настоящий профессионал, при этом, насколько я знаю, не замазанная в грязных историях, твердо глядя в глаза Светлане, произнес Алексей, и кроме того, за мной должок. Девушка звонко рассмеялась. Да меня за тот визит государя коллеги от зависти чуть не разорвали, а шеф повысил зарплату почти в полтора раза, а сам перебрался в другой кабинет. Так что я теперь настоящий медиабосс, и все благодаря тебе, не мне, Алексей мотнул головой. Тут до тебя были два моих старших товарища. Это генерал без фамилии Света. Алексей остановил журналистку. Так вот, они тоже благодарили меня, а я в свою очередь припомнил им, что мне есть за что благодарить их. Это просто жизнь, Света. Мы честно делаем свою работу, и поскольку наша работа прямо связана с людьми, мы помогаем им, поскольку именно в этом она и заключается. Тогда рассказывай, как ты помог великой княжне». Ну, чего? Алексей улыбнулся, «Вошел, забрал Екатерину Александровну и вышел. А подробности? опешила журналистка. А что тебе известно? Вопросом ответил Алексей Так наша компания следила за этим домом довольно давно. Изумилась Ишкуватова, готовили материал по контрабанде оружия и вышли на эту виллу. Наши спецы подключились к их системам наблюдения и сигнализации. Когда дом начал обкладывать спецназ, нас, конечно же, вычислили, но поскольку мы уже были в системе, то пришлось им пользоваться нашими каналами. Но и в качестве компенсации разрешили снимать Мы, кстати, сразу, как ты вошел, начали наводить помехи на их системы. А вот за это большое спасибо от нас с малышом. Алексей чуть наклонился к Ривуну. Правда, малыш, теперь понятно, почему тревогу так долго не поднимали. Чем могли? Светлана кивнула. Ты, кстати, тоже был просто супер. Если бы я не знала тебя, хмм, лично, то поверила бы слухам, что ты боевой робот нового поколения. В некоторых местах там просто размытое пятно вместо человека. Ну, главный герой у нас все же малыш. Знакомый офицер говорил мне, что некоторые, ну, там были разорваны вместе с броней». Это что, он, видимо, рассердился на что-то. Кивнул Алексей. но ну, вообще-то он мальчик спокойный. Мальчик. Светлана Зябка передернула плечами. Судя по записям камер этот мальчик уничтожил не меньше полутора десятков боевиков. Я просто уверен, что они плохо себя вели и не слушали старших. Алексей опустил руку на голову малыша и почесал по тухам, вызвав довольный рык зверя. Правда, микроб. Микроб, Света усмехнулась. Сколько он весит? Да. Чуть больше сорока килограммов. Сорок три, если точно. Но это не предел. Насколько я знаю, он еще подрастет. Он из биотеха, осторожно поинтересовалась журналистка. Что-то вроде того, Алексей кивнул. Но пусть пока его происхождение побудет нашим маленьким секретом. Хорошо, согласилась Светлана. А как все же получилось, что княжна оказалась в руках боевиков? Вопрос строго говоря не ко мне, но одно предположение я могу высказать. Алексей помолчал, подбирая слова. Думаю, мирные годы сыграли злую шутку с частью офицеров охраны, да и не только охраны. Они привыкли нести службу в полглаза, тогда как ситуация быстро и сильно изменилась в худшую сторону. Те, кто не заметил этих изменений, и будут в числе первых жертв или они сами, или что чаще их подчиненные. Кроме того, охрана в последние годы стала местом для спокойной и почетной службы выходцев из семей Золотой тысячи, то есть ширкуновых карьеристов, а никак не бойцов и волкодавов. Но, думаю, в скором времени все изменится. А бандиты, кто они? Что значит, кто бандиты? удивленно спросил Алексей Бандиты, они бандиты и есть. Я имею в виду национальность, религию и прочее. Да нету бандитов национальности. Вернее, конечно, она есть, только вот значение это никакого не имеет. И веры никакой нет. Не существует религии оправдывающей террористов. Можно надрать из любой священной книги цитат, чтобы оправдать собственное скотство но к вере это никакого отношения не имеет. И вот чего у них точно нет, так это честь и достоинство. И я, как ты понимаешь, не диспуты вести туда пришел. В такой ситуации вопросы морали меня совершенно не беспокоят, а в другой ситуации да вообще почти не беспокоят. я ведь не в дома престарелых вырываюсь и не в детские сады, Там вооруженные люди или уже причинившие, или собирающиеся причинить вред моей стране, у них, кстати, всегда есть выбор бросить оружие и перевести разбирательство из сферы войны в сферу юридическую, но все от чего-то начинают стрелять. А в каком состоянии была княжна, когда ты ее обнаружил? Она была спокойна, немногословна и вела себя с истинно царским достоинством, как и подобает настоящей княжне. Дядя Леша!» живой снаряд в пышном розовом платье чуть не сбил Алексея с ног. Леночка, Алексей расцеловал счастливую девочку в обе щечки. А где твоя мама? Мама с папой сейчас будут Солидно объяснила девочка и повернула голову в сторону входа. Вон они. Курт, одетый в парадный мундир и пунцовая от смущения Наташа в легком голубом платье подошли ближе. Господин капитан, светящийся от счастья Ганс чуть поклонился Алексею. Хочу представить вам мою жену, баронессу фон Штайнмайер. Ребята, Алексей свободной рукой обнял сначала Курта, а потом Наталью. "Я так рад за вас, как только твои старики согласились". "Согласились?" Аристократическая бровь Ганса взлетела вверх. "Да как только они узнали, что Наталья, урожденная рождённая фон Притвиц, отец фактически предъявил мне ультиматум: или я в этот же день иду под венец, или он от меня отказывается". Извини, что не позвали, но свадьбы как таковой и не было. Но завтра мы устраиваем прием в Москва-холле и ждем тебя как одного из главных виновников торжества. Простите, друзья. Алексей виновато оглянулся в сторону Светланы. Хочу представить вам моего друга, Светлану Ишкуватову. Мы уже знакомы. Хитро блеснув глазами, Ганс поклонился и звонко щелкнул каблуками. Наталья, Света, женщины обменялись быстрыми и понятными одним лишь им взглядами. И Георгия второго уже успела отхватить. Ганс с присущим ему светским тактом вывернул из опасной колеи. это за дальний поход. Скорее за короткую прогулку усмехнулся Белый. А почему вы не расскажете своим друзьям, что спасли книжную Екатерину из рук бандитов? с вызовом спросила Светлана. Да как-то не принято у нас на публике обсуждать подобное, рассмеялся Алексей. Так вот почему спина неизвестного героя вот уже пять дней мелькающая в новостях показалась мне такой знакомой, протянул Ганс. Хотя кое-кто и не сомневался. Я ж тебе говорила, осуждающе произнесла Наташа. У тебя, Алёша, шаг боевой очень специфический, чуть скользящий. Я такое первый раз только у тебя и увидела. А вы, простите, тоже имеете отношение к военному делу? Ну так, попыталась уйти от ответа Наталья. Мама командир штурмовой роты. «Гордо», — сказала Леночка. Она, между прочим, первая выса. Лена прервал ее Алексей и приложил палец к губам девочки. По-моему, самое время увести папу с мамой отведать торт. Я поняла, девочка хмуро кивнула и, соскочив с рук Алексея, посмотрела снизу вверх на Ганса с Наташей. Мы уже идем есть торт. Вокруг тебя просто клубится облако тайны, грустно произнесла Света, когда молодажёны ушли. Чувствую там столько секретов, что хватило бы на десяток премий года. Или на короткий некролог в вашем замечательном издании. Кивнул головой белый, «Причем одно, вероятнее всего, последует за другим, и если премия скоро забудется, то некролог увы неизлечим. Дамы и господа! Император великой России Александр IV и великая княжна Екатерина. Гулко раздался под сводами старого дворца торжественный голос. Невидимый оркестр сразу заиграл нечто торжественное, и в зал в широком бальном платье из зеленого шелка под руку с государем буквально вплыла Екатерина. Они медленно двигались вдоль ряда гостей. Кому-то кланялись, кому-то просто улыбались, кто-то даже удостаивался пары теплых слов от императора или княжны. Алексею император кивнул словно доброму знакомому и подойдя, пожал руку. Как вам на празднике, Алексей Евгеньевич? Император с улыбкой оглянулся. Сегодня здесь многолюдно. Прекрасное общество, государь, Алексей поклонился. Прекрасное общество, настоящим украшением которого является великая княжна. Глаза Екатерины полыхнули, словно огнем окатив Алексея горячей волной. А вас, господин капитан, мы хотели бы видеть в Андреевском зале. Почту за честь. Алексей снова поклонился, и государь с дочерью пошли дальше. Образовавшийся в одной из ниш залы кружок юных девиц живо обсуждал знаки монаршей милости, раздаваемые присутствующим, и, конечно, не мог не заметить особого внимания императора и княжны к незнакомому почти никому молодому офицеру. А это что за экземпляр? Одна из девиц указала на Алексея кончиком антикварного Вера, составлявшего в комплекте из менявшихся форм жидкими бриллиантами и платьем из паучьего шелка последний писк светской моды. Таинственная личность, прокомментировала ее подруга Елизавета Максимова. Никто ничего толком не знает, Поговаривает, что это личный палач императора. Представляешь, он вместе со своим боевым роботом является ночью к врагам империи и вершит свое тайное правосудие. Глаза девушки расширились от сладкого ужаса. «Еще немного, и я пожалуй, тоже запишусь во враги империи, подала голос третья дочь известного промышленника Мария Брукс. Какой самец! Она одобрительно окинула фигуру Алексея долгим взглядом. А еще говорят, что его робот это последняя разработка секретной лаборатории, и он может проходить сквозь стены и Не болтай, Алина. Та, что хотела оказаться среди ночных адресатов в палачах, хлопнула веером по ладони. Я уж насмотрелась на роботов в папиной лаборатории, точно тебе говорю, что это вполне живой зверь. Скорее это что-то из биотеха. В этот момент Алексей чуть повернулся и скользнул влево, чтобы пропустить спешащего господина. А какая грация, Мария покачала изящной словно фарфоровой головкой. У зверя, уточнила Алина. Можно и так сказать. Девушка тихо рассмеялась серебряным голоском. А интересно, что у него в коробке? Там, наверняка, отрубленная рука какого-нибудь врага империи, прошептала Елизавета. Тогда уж не рука, а чего посущественнее, возразила Мария. Для головы коробка маловато, она лукаво улыбнулась. Для руки великавата, значит, нечто среднее, и достаточно торжественное. Подруги прыснули смехом. Как ты можешь так спокойно говорить об этом? Слегка возмутилась Алина. "А что?" Мария чуть приподняла свои пушистые бровки. "Учти, дорогая, этот орган у мужиков самый, что ни на есть главный, и от того, как крепко ты будешь держать его в руках, зависит твое семейное счастье. Впрочем, не только семейное". Умудренно закончила фразу Елизавета. Приглашенные на праздник гости заходили в Андреевский зал, чтобы поздравить великую княжную Екатерину с днем рождения и подарить небольшой символический подарок. Именно небольшой, потому как согласно специальному рескрипту императора, стоимость подарка не должна была превышать 100 рублей. Тем не менее, приглашенные на праздник гости всячески изворачивались, чтобы обойти данный рескрипт. Самое простое было заказать изделие у какого-нибудь мастера, а потом оценить его у подкупленного специалиста. Дарили в основном изделия художественных ремесел и картины, то, что трудно было оценить в деньгах. Попадались и недорогие, но забавные антикварные предметы и утварь. Украшений не дарил никто потому что даже самые простые камни, приличествующие подарку, стоили куда дороже ста рублей. Дождавшись, когда основная толпа схлынет, Алексей, безуспешно пытавшийся унять колотившееся словно белка в колесе сердца, шагнул на ведущую к тронам дорожку. "Государь", он поклонился Александру IV, "великая княжна" Позвольте преподнести вам мой подарок. Он шагнул еще ближе и удерживая коробку в руках, открыл крышку, и тут же, словно вырвавшись на волю, по лицам свиты заиграли зелено голубые сполохи свечения камней. Стоявшие рядом женщины непроизвольно ахнули, а те, кто не видел, пытались вытянувши шеи разглядеть. Что именно за подарок преподнес гвардейский офицер дочери императора. Разговоры в зале постепенно смолкли, и в гулкой тишине слова императора прозвучали так ясно, что стали слышны даже стоявшим у дверей гвардейцам. Очень похожен на свадебный подарок. Александр задумчиво посмотрел на дочь И зачем-то поправил свой кортик. Что скажешь? А вы что скажете, господин капитан, звенящим и чуть срывающимся от внутреннего напряжения голосом произнесла Катерина и вызывающе посмотрела на Алексея. Государь, Алексей снова поклонился и с замирающим сердцем произнес. Я перед Богом и людьми прошу у вас руки вашей дочери. Александр, изобразив лицом вопрос, повернулся к Катерине. Вместо ответа княжна отвернулась в сторону и бросила одно из фрейлин зеркало. Не прошло и десяти секунд, как большое овальное зеркало в тяжелой раме было поставлено у ног княжны. Не обращая на собравшихся внимания, она сняла, почти сорвала свои украшения Складывая их на поднос, затем поочередно вынимая из коробки надела весь комплект, последним движением закрепи на голове полыхавшую особенно ярким светом диадему. Когда зеркало убрали, ахнул уже весь зал. Подсвеченное украшениями лицо княжны приобрело совершенно неземную красоту. Она встала с трона и, подойдя к белому протянула руку и уже вместе с ним шагнула к подножию императорского трона, чтобы вновь опуститься на колени. Благословите, батюшка.